Глава вторая, в которой Саня исчезает в неизвестном направлении. Саня опомнилась на берегу реки. Здесь дул сильный ветер, и она впервые увидела реку Вилиёки такой непокойной, бурлившей, как настоящее море с настоящими волнами. Как будто море с картины в нашей гостиной. Как жаль, что я не умею плавать. На этих барашках, наверное, так весело качаться. Подумала она, осторожно приближаясь к кромке воды. В Ильёке не покрылось льдом, несмотря на то, что Ока наколдовал мороз по всей остробоtnie, и теперь живая и подвижная чёрная вода под сильным ветром разбивалась о камни и прибрежные коряги. Хм, как будто больше этой воды стало. Разве в Ильёке когда-нибудь доходило до самого поля? Вслух подумала Саня. и тут же в ответ услышала громкий писк. Возле ее ног стояла мышь Кюлики в вязаном кафтане вязаной шапочке, а в лапках у нее был огромный чемодан. Кюлики отчаянно пищала, и, взобравшись на плечо к Сане, принялась рассказывать ей что-то на ухо. «Вода в ваших норках? Здесь, в поле? Из нашей речки?» Саня слушала писк мышки и удивленно осматривалась по сторонам. Только теперь она заметила вереницы мышей, покидавших свои полевые норки. Взрослые мыши и их дети, а также бабушки и дедушки с чемоданами, корзинами и узлами, организованными рядами, уходили из своих норок, залитых водой извели ёки. Река поднялась и затопила ваши жилища? Куда же вы пойдёте, кюлики? Куда? Кизе? «Вас примут тролли в своей домике в горе Култавууори?» Кюлики кивнула и, горько вздохнув, спустилась с плеча Сани вниз к своему чемодану. Саня испуганно смотрела на вереницы из тысяч мышиных семейств, которых поднявшаяся в реке вода лишила крова. Глубоко вздохнув, Саня снова взглянула на безжалостные воды Велиёки. «Зачем же мчужина притащила её сюда, на берег?» Сане вдруг стало страшно и одиноко. Сейчас она поняла, как сильно ей не хватает брата Дани, с которым они в последнее время только ссорились. Вот вчера, к примеру, они очень сильно поругались. С тех пор, как лисы вытащили стрелу из его крыла и оно стало волшебным, Даня сильно изменился. Теперь он считал себя очень важным и знаменитым в селе, ведь именно он помог разожечь камин в доме Гари. вернул Око и отправил целый баобаб в Африку. Именно его крыло стало волшебным, получив силу и магию лисы из рода Бореалис. Впрочем, что именно это была за магия, никто в селе не знал. Сане же было обидно. Вместе с братом они сражались с африканской маской, вместе похищали саунаго гнома Пеку, отправляли его в Африку спасти Око. И вместе когда-то запустили сиятель, с которого вообще начали происходить невероятные события в Фазанчиково. А ведь когда-то именно Саня отыскала Аврору и придумала волшебный сиятель. И теперь, вместо общей с братом славы, она получила какую-то дурацкую жемчужину, которая только и делает, что глупо светит голубым светом и беспрерывно тащит её к реке. Никто даже не поверил ей, что она видела в камине настоящий корабль с белыми и голубыми парусами. Все просто посмеялись, ведь паруса не бывают голубыми. И тонущих лис под кораблём она тоже видела. Зато Даня чуть ли не каждый день видит сны, в которых Аврора просит его помочь. И все ему верят, особенно Лось Гари, который теперь совершенно убеждён. что Даня может вернуть его Аврору, только пока не знает как. Из глаз у Сани брызнули слёзы. Её хохолок сник, и она села прямо на холодный мокрый песок. Занятая своими размышлениями, она не заметила, как на реку опустился сильный туман. Ветер стих, и стихли волны барашки. Река как будто замерла. Убоюканная холодом и густым туманом, Саня уснула. Туман продолжал сгущаться над рекой, которая теперь напоминала ровное неподвижное зеркало. Внезапно из тумана показалась фигура женщины с длинными темными волосами в серебристом платье из рыбьей чешуи. Женщина прошла прямо по воде на берег и подошла к спящей сане. Резко взмахнув костяным трезубцем, она приготовилась ударить им о камень, Но вдруг заметила голубую жемчужину на шее у фазанчика. Отпрянув в удивление, она отступила на шаг назад к воде и покачала тризубцем в воздухе, словно делая кому-то особенный знак. Из тумана выделилась ещё одна фигура, на этот раз принадлежащая старому, сгорбленному, замотанному в тряпки существу, которое гремя цепями на ногах приковыляло на берег к спящему фазанчику. Существо послушно закивало, изучая спящую Саню, а затем вытащило из своих тряпок маленькую костяную дудочку. Морская богиня Седна снова взмахнула тризубцем и исчезла в тумане, а её ближайшая помощница, старая кикимора, заковыляла обратно к реке. Ловко запрыгнув в небольшую лодку, кикимора поднесла к губам дудочку. Послышалась короткая мелодичная трель. Саня проснулась от странных звуков. На реке кто-то играл на дудочке, но из-за сильного тумана она не могла разглядеть ничего дальше своего вытянутого крыла. Жемчужина на её цепочке снова заискрилась голубоватым светом и принялась тянуть Саню прямо в реку. Есть только один способ понять, что от меня хочет эта штука. В конце концов, может в этом есть какой-то смысл? Вяло рассуждала Саня, без всякого сопротивления, приближаясь к вели-йоке. Только сейчас она заметила в реке небольшую пустую лодку, качавшуюся у самого берега, из которой как раз доносились разбудившие ее трели-дудочки. Силой оттолкнувшись от берега, Саня прыгнула, и, к ее удивлению, легко и плавно приземлилась точно в середине лодки, не замочив ни лап, ни перьев. Но стоило ей оказаться в лодке, как та, словно ожидая её, вмиг оттолкнулась от берега и быстро-быстро помчала Саню вверх по течению, прочь от берега. Когда через несколько минут туман рассеялся, на реке ничего не осталось: ни лодки, ни морской богини с её верной служанкой Кикиморой, ни смелой Сани. Все они исчезли.